Время действия. Спустя примерно полтора часа. Десятый час вечера. Место действия. Япония. Аэропорт нарита Стойка паспортного контроля. У сынок возникли какие-то проблемы. Японец в форме, разрешающий доступ в страну, держит в руках листок бумаги и что-то ей объясняет. Судя по виду последней, та явно растеряна и не понимает, чего от неё хотят. Проблемы произносит рядом Кюри, смотря туда же, куда и я. Вижу, как к стойке подходит менеджер Ким и что-то спрашивает у японца, видимо, о причине проблемы. Тот в ответ, помахав в воздухе бумажкой, которую держит в руках, начинает объяснять уже ему, тыкая в неё пальцем. Выражение лица у Кима становится растерянным. Он что-то говорит моей Анне, та поднимает на уровень полки для документов переноску с мульчей, и они втроём вместе с японцем Начинают её разглядывать. «Похожая ошибка в документах», – делает вывод Кюри. «М-да, похоже, что так». «Пойду спрошу, что там случилось», – говорю ей я. «Куда ты?» – пугается та. «Мы же уже прошли контроль, мы за жёлтой линией. Наверное, возвращаться нельзя». Но я уже иду, на ходу снимая с себя очки. «Прошу прощения, господин офицер, что случилось?» Громко спрашиваю я на японском языке. Японец оборачивается ко мне и замирает. По-видимому, от вида моих глаз. Прошу прощения, господин офицер, что вмешиваюсь в вашу работу. Ещё раз извинившись, говорю я. Но это моя кошка. Я участница корейской группы Корона. Приехала с выступлением в Японию и взяла с собой в качестве талисмана свою манеки неко Что-то не так? Эээ... Продолжая смотреть на меня, мычит в ответ японец. Эээ, ветеринарам неправильно оформлена справка. Он, похоже, взял не тот бланк. Здесь, в графе пол собаки написано «кошка». В подтверждение своих слов он показывает мне бланк и тыкает пальцем в место, о котором говорит. «Правда?» – удивляюсь я. «Правда!» – кивает он. «Онни, а ты куда смотрела?» – поворачиваюсь я к сынок, решив, что проверяющему врать смысла нет. «Не знаю», – растерянно отвечает она. «Я сказала, что мне нужна справка для поездки за границу. Мне выдали». М да Непонятно, кто тут больше обмешурился. То ли сынок, которая до этого никогда подобные документы не делала, то ли чудаки-ветеринары, у которых есть бланки только для собак. Но надо что-то делать, иначе идея Сен-Хёна с кошкой может накрыться медным тазом. Господин офицер. Говорю я, просительно смотря на японца и делая возле своего лица штуку, которая научился в съемках Вельвет. Похоже, произошла досадная ошибка. К большому сожалению, в Корее не так хорошо относятся к Манеки Неко, как в Японии. И поэтому врач был невнимателен. Но вы не сомневайтесь, я очень хорошо слежу за своим животным, и у него есть все необходимые прививки. Посмотрите, пожалуйста. Японец, вместо того, чтобы посмотреть в планк, продолжает пялиться на меня. Я стараюсь сделать просительное выражение у себя на лице и улыбаюсь. «Пожалуйста, пропустите нас», – прошу я. «Это талисман». «Если вы не пропустите мою кошку, то в промоушене не будет удачи и поклонники огорчатся. Они очень ждут». Мужик в будке ещё секунды три смотрит на меня, а потом берёт печать и шлёпает её в паспорт-сунок. Разрешаю въезд и так и не посмотрев справку насчёт прививок. «Спасибо, господин офицер!» – кланяясь, благодарю я. Ко мне с благодарностями присоединяются Сунок и менеджер Ким. Дальше идём вместе с ними к ожидающей меня группе. «Давай мне мульчу!» – дойдя, оборачиваюсь я конни. «Сейчас будем выходить!» Юнми, что это только что было?» – спрашивает она. Несколько позже. Через открытые широкие раздвижные двери в зал аэропорта дружной группой выходят участницы короны. Все девушки в солнцезащитных очках, и только Юнми с чёрной кошкой на руках сверкает синими глазами. «Вау!» Разом выдыхает неожиданно большая толпа встречающих фанатов и заливает своих кумиров морем фотовспышек. «Принцесса Мононоке, кавай!» Несколько позже. Группа уже в микроавтобусе, едет в гостиницу. «А я и не подозревала, что мы так популярны в Японии!» – недоуменно произносит Инджон, обращаясь ко всем сразу. Ответом ей служит озадаченное молчание других участниц. «Почему мы тогда здесь не выступали?» – продолжает недоумевать Инджон. «Это потому, что у вас коровы тогда не было!» – не удержавшись, ехидно отвечает Юнми. «Какой ещё коровы?» – не понимает инжон «Жирный», – поясняет Юнми, – «меня». Повернув голову, Ин Джон с изумлением смотрит на Тамбоя, а тот пускается в пространные объяснения. «До этого коллектив группы состоял из легковесных газелей», – говорит она, что при переизбытке на рынке коллектива подобной комплекции не вызывало у публики хоть сколько-то интереса. Руководство агентства, поняв свой промах, ввело в состав коллектива жирную корову, что тут же дало нужный результат. Сначала группу чуть не затоптали фанаты на проводах в Корее, а японские фаны, приняв от них эстафету, чуть не расплющили ее в Японии. Вот что значит правильно подобранный вес. «Что ты несешь?» – озадаченно спрашивает Инжон. «Юнми, выпей воды», – просит Суньон. «Ты волнуешься?» «Немного», – подумав, отвечает та. Не волнуйся, всё будет хорошо, говорит Сонён. Возможно, отвечает Та. Инжон, передай Юнми воду, просит Сонён и напоминает. У Юнми первые серьёзные выступления, причём за границей. Сразу её успокаивайте, если услышите, что она говорит что-то не то. Помните, что говорили президент Санхён и старший менеджер Кихо. Девушки дружно качают головами, кивая, вспомнив предполётные инструкции. Ещё позже, вечер, Юджин, наморщив лоб, читает комментарии в чате. Боже, что творилось сегодня в Инчхоне? Словно они какую-то второсортную корейскую герлс-группу провожали от десятикратных призёров Билборд и Грэмми. Завидуешь? Завидую молча. Завидую? Я? Было бы чему. Я просто поражаюсь, сколько у нас в стране неадекватов оказывается. «Девочки заслужили такую любовь!» «Чем это?» «Каких-то успехов у них давно не было!» «И в день отлёта я их тоже не наблюдала!» «Успехов!» «Тогда скажи, почему было столько фанов, если не было успехов?» «Всё дело в Юнми!» «Все припёрлись посмотреть на Агдан!» «Кому нужна ваша корона?» «Всё ты врёшь от зависти!» «Фаны скандировали «корона», а не Агдан!» «Так что уймись и заткнись!» Ничего, фаны Саши и в Японии ее достанут. Никуда она от них не денется. Не понимаю причин столь яркой ненависти. Она тут натворила дел, а сама уехала деньги зарабатывать. Каких еще дел? А то, что Саши перенесли свой камбэк из-за того, что пострадали из-за ее таду каянье, это как, не считается что ли? Сколько людей его ждали, и вот перенос. Ничего страшного не случилось. Немножко потерпят и всё. Ничего страшного? А то, что у Санни лёгкое сотрясение мозга, это ничего, по-твоему? А Гдан даже не извинилась толком. Сказала, мне очень жаль. И это всё, что смогли получить Саши и их фанаты в качестве извинения? И что она должна была ещё сделать? По мне, она довольно корректно извинилась. Не разговаривай с ним, это упоротый савон. Они никогда вменяемыми не были. Лучше давайте обсудим, как наших девочек приняли в Японии. Я не ожидала, что у них там такая большая фанбаза. Какая там фанбаза? Все припёрлись посмотреть на эту кошку с помойки. Петь не умеет, так решила диким животным внимание к себе привлечь. Знает, куда японцам надавить на жалость. Как это низко потакать японцам. Савон, свали отсюда. Иди к себе на сайт, где обитают такие же альтернативно-дерённые коты. Ничего у короны не выйдет, они флопнутся, вот увидите. Это ваши саши уже флопнулись в Америке, а наших девочек ждет успех. Агдан написала специальную песню для Суньон. Она будет в топе, ждите. Никогда такого не будет, Агдан лгунья. Она обещала две песни в билборд, и где они? Зря ей поверили. Что значит зря? Что нужно было, с крыш что ли прыгать? Ты идиот? Юджин прекращает чтение и задумывается. «Вот зараза-то какая!» – думает она о Юнми. «Стоило только мне отлучиться, съездить отдохнуть на пару дней в Европу, как она уже чуть ли не в казарму к Джувону жить заехала. У этих помоечных с такая прыть, что без присмотра их просто ни на миг нельзя оставлять». Юджин с хмурым видом возвращается к чтению. Кто знает, что это за отжума была в красном. По виду, похоже на мудан. Какая-то ненормальная. Зачем-то стало падать на пол перед Юнми. Юнми так перепугалась, что пыталась убежать. Хорошо там охрана была. Наверное, кто-то из савонов эту ерунду устроил. Нарядили кого-то за деньги и устроили провокацию. Какую провокацию? В чём смысл? Ну, не знаю. Кому-то ведь было нужно зачем-то это устраивать. Там была госпожа Муран, это бабушка-жениха Юнми. Вряд ли бы кто-то стал устраивать какую-то провокацию рядом с уважаемой женщиной. Ха, а действительно, тогда что это было? Непонятно, и Юнми сильно испугалась. Свидетели пишут, что Мудан закричала «Бодхисатва» и упала на колени. Что, Агдан Бодхисатва? Не похоже она на Гуанинь. Вообще тогда ничего не понятно. Так что, бабушка жениха привела к невестке шаманку, зачем? Ну, может, хотела проверить, дух Мёнсанхвана или нет. Что, прямо в аэропорту, при всех? У бабули прогрессирующий маразм? Да уж, не просто будет Юнми в новой семье. Ёджин вновь прерывает чтение. Не будет у неё новой семьи. Категорично возражает она неподозревающим о её существовании людям в чате. По крайней мере той, о которой вы думаете. «Я её остановлю», – обещает она и задумывается. «Антифаны у неё есть. Вот пусть они и действуют. Нужно только объяснить им, как». Подумав, решает она и берётся за мышку. «Где тут у меня закладка с фан-клубом Саши? Там есть весьма топорылый чат». Место действия. Дом семьи Джоуона. Время действия. Вечер. Приблизительно в то же время. «Все-таки ты мне объяснишь, что это было сегодня в аэропорту?» – спрашивает Донвук, смотря на мать. Муран с болезненным видом массирует указательным пальцем свой правый висок. «Если бы я могла, то я бы объяснила», – говорит она. «Что значит «могла»?» – удивляется Донвук. «Ведь ты же притащила с собой эту шаманку?» «А, ты об этом», — говорит Муран. «Просто я взяла с собой эту уважаемую женщину, чтобы она определила, является ли невеста Джувона реинкарнацией королевы Мюнсанхва». «Я предполагал это», — говорит Дон Вук, «Но всё равно спрошу. Мама, ты сошла с ума?» «Не смей так разговаривать с матерью», — отвечает ему Муран. «Мама!» – восклицает Дон Вук. А что я могу ещё спросить, когда вижу безумное шоу, в котором ты являешься участницей? Вся страна видела. И что мне теперь говорить по этому поводу? – Скажи, что твоя мать выжила из ума, – предлагает Муран. – Замечательно! – восклицает Дон Вук. В моём возрасте это позволительно, – говорит Муран. На несколько секунд в разговоре возникает пауза. – Что хоть Мудан сказала? – Уже другим тоном спрашивает Донвук. «Не знаю», – отвечает Муран. «Я отвезла её в больницу». «В больницу?» – удивляется Донвук. «Да», – сварливым голосом говорит Муран. «Она как грохнулась перед ней на колени, так без сознания и валялась. Пришлось позаботиться о ней, отвезти к врачам. Не бросать же было мне её». «Где ты только нашла такую впечатлительную, Мудан?» – удивляется Донвук. Она считается самой сильной шаманкой в стране. Или одной из самых сильных, говорит Муран. И если она упала в обморок, то значит что-то в этом есть. И я вот думаю, если то, про что я думаю, это правда, то нужна ли Джувону такая жена? Мать с вопросом смотрит на сына. «Мама, не надо вовлекать меня в твои оккультные штуки», просит в ответ тот. «Юджин – хорошая девушка, тихая и спокойная». «С ней нет никаких проблем. Я не понимаю, зачем тебе Юнми?» «Сама не знаю», – пару секунд подумав, признаётся Муран. «Но просто так ничего в жизни не бывает. Во всём есть смысл. Нужно только его найти». Время действия. 7 июля. Утро. Место действия. Гостиница в Японии, выбранная для проживания группы «Корона».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 «Поторопитесь!» «Спасибо, менеджер Ким!» Кивнув, «благодарю я» и «берусь за кофейник». Девочки выдыхают.